Глава шестая Винсен де Агоста робко постучал в полуоткрытую дверь больничной палаты. Утреннее солнце заливало коридор, золотя сверкающее металлом оборудование, выстроившееся вдоль облицованных кафелем стен. «Войдите!» — ответил неожиданно громкий голос. Де Агоста неуверенно вошел в палату и положил шляпу на стул. Впрочем, Ее тотчас же пришлось убрать, поскольку, кроме стула, сидеть было нигде В таких ситуациях он всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Бросив осторожный взгляд на нору, он увидел совсем не то, что ожидал. Вместо убитой горем растерянной вдовы, перед ним оказалась вполне владеющая собой женщина. Глаза у нее покраснели, но в них светилась уверенность. Только бинт на голове и небольшой синяк под правым глазом напоминали о нападении, произошедшим два дня назад. "Нора, мне чертовски жаль, поверьте", сказал он дрогнувшим голосом. Билл считал вас своим другом", произнесла она, тщательно подбирая слова, словно не совсем понимала их смысл. Последовало молчание. "Как вы себя чувствуете?" спросил Диагоста, сознавая, как фальшиво это звучит. Покачав головой, Нора в свою очередь спросила: "А вы как себя чувствуете?" паскудно прямо заявил он он был бы рад что вы ведете это дело да молча кивнул днем меня осмотрит доктор и если все в порядке меня отпустят домой нора я хотел бы с вами поговорить мы найдем этого мерзавца найдем посадим и выбросим ключи нора промолчала да густа потер лысину но чтобы это сделать Я должен задать вам несколько вопросов. Задавайте. Мне легче, когда я с кем-нибудь разговариваю. Отлично. Вы уверены, что это был Колин Феринг?» Немного поколебавшись, спросил сыщик. Нора без всякого выражения посмотрела на него. «Как то, что я сейчас нахожусь здесь, на этой кровати. Конечно, это был Феринг. Вы с ним были знакомы?» Он пытался приставать ко мне в подъезде. Один раз даже пригласил к себе домой, хотя отлично знал, что я замужем. Настоящая свинья. Он производил впечатление психически неуравновешенного человека? Нет. Расскажите, как он пригласил вас домой? Мы вместе вошли в лифт. Он повернулся ко мне и, не вынимая рук из карманов, спросил в этой своей вкратче английской манере, не хочу ли я зайти к нему, чтобы посмотреть гравюры». «Он действительно так сказал? Гравюры?» Он, вероятно, считал, что это очень остроумно. Дагуста покачал головой. «Вы видели его в последние две недели?» Нора ответила не сразу. Она, казалось, отчаянно напрягала память, и Дагуста почувствовал к ней острую жалость. «Нет, а почему вы спрашиваете?» Но Дагуста решил пока не раскрывать карты. Подружка у него была? Мне об этом ничего не известно. А сестру его вы видели? Нет, я даже не знала, что у него есть сестра. Друзья у него были? Или еще какие-нибудь родственники? Я не слишком хорошо его знала, чтобы быть в курсе таких подробностей. Вообще-то, он больше походил на одиночку. Вел довольно беспорядочный образ жизни, как и все актеры. Он ведь работал в театре. Диагоста заглянул в блокнот, где у него были записаны обычные в таких случаях вопросы. «Еще несколько формальных вопросов для протокола. Сколько времени вы с билом женаты?» У него не хватило духу задать этот вопрос в прошедшем времени. Это была первая годовщина нашей свадьбы. Диагоста старался говорить спокойно и невозмутимо. В горле у него застрял комок, и он судорожно глотнул чтобы от него избавиться». «Сколько лет он проработал в «Таймс»?» «Четыре года. До этого работал в «Пост». А еще раньше был свободным журналистом, писал о музеях и бостонском аквариуме. «Если нужно, я могу прислать вам его резюме», — сказала она, дрогнувшим голосом. «Буду очень признателен». Сделав пометку в блокноте, Дагуста поднял на нору глаза. «Извините, но я должен задать этот вопрос. Как вы думаете, почему Фэринг это сделал?» Нора покачала головой. «Они не ссорились? Не враждовали?» «Нет, насколько я знаю. Фэринг был просто нашим соседом по дому». «Я понимаю, что вам тяжело отвечать на эти вопросы. Что действительно тяжело, лейтенант, так это знать, что Фэринг до сих пор на свободе». Спрашивайте все, что сочтете необходимым. — Хорошо. Может быть, он хотел вас изнасиловать? — Возможно. Хотя выбрал для этого не самое удачное время. Он появился сразу же, как я ушла. Но равни решительности замолчала. — А можно мне задать вопрос, лейтенант? Чуть поколебавшись, спросила она. — Конечно. — В такое позднее время... Он, вероятно, рассчитывал застать нас обоих. Но пришел-то он с одним ножом. — Да, правда, у него был только нож. — Если вы собираетесь напасть на двух человек, то вряд ли придете к ним с ножом. В наше время несложно достать пистолет. — Вы правы. — И что вы думаете по этому поводу? да Дагуст и сам уже не раз ломал над этим голову. — Хороший вопрос. А вы уверены, что это был именно он? Вы меня уже второй раз об этом спрашиваете. — Это я так, для верности. — Ведь вы его уже ищете? — Конечно, черт побери. — Уже нашли в могиле. Сейчас собирают документы для эксгумации. — Еще несколько вопросов, пожалуйста. У Билла были враги? Нора невесело рассмеялась. — Конечно, у репортера Нью-Йорк Таймс их просто не может не быть. «Кого-нибудь конкретно можете назвать?» Нора на мгновение задумалась. «Лукас Клайн?» «Кто это?» «Владелец компании по производству программного обеспечения. Имеет обыкновение трахать своих секретарш, а потом заставляет их держать язык за зубами. Билл написал о нем разоблачительный материал. И как он среагировал?» «Прислал Биллу письмо с угрозами. Я бы хотел на него посмотреть». — Нет проблем. Клайон не единственный, кто имел на Билла зуб. У мужа, например, была серия статей о защите прав животных. Да целый список можно составить из пострадавших от его пера. А потом еще эти странные посылки. Какие посылки? В прошлом месяце он получил две такие. Маленькие коробочки со странными предметами. Там были крошечные куклы из фланели, кости животных, мох. Блески. «Когда я вернусь домой...» — голос ее сорвался, но она откашлялась и упрямо продолжала. «Когда я вернусь домой, то найду вырезки с его статьями и отберу те, в которых он мог кого-то задеть. Поговорите с редактором отдела информации «Таймс». Он вам скажет, над чем Билл работал в последнее время». «Я себе уже записал». Нора помолчала, глядя на Деагусту покрасневшими глазами. — Лейтенант, по мне кажется странным поведение преступника? Феринг входит и выходит из дома, не обращая внимания на свидетелей, не пытаясь изменить внешность, не прячась от камеры. Да и Агусто это тоже ставило в тупик. Неужели Феринг так глуп? Если, конечно, это был он. — Нам еще многое предстоит выяснить. Пристально посмотрев на него, Нора опустила глаза. — Наша квартира все еще опечатана? — Нет, с десяти утра сегодняшнего дня. — Меня сегодня днем выписывают, я... Я хочу как можно скорее попасть домой. Диагоста сочувственно кивнул. — Я уже распорядился, чтобы все подготовили к вашему возвращению. Есть компании, которые занимаются такого рода работой. Нора кивнула и повернула голову лицом к стене. Да я гос понял, что пора уходить. — Благодарю вас, Нора. Я буду держать вас в курсе расследования. Если вы еще что-то вспомните, сразу же сообщите мне. Идет — Идет? Нора снова кивнула, продолжая смотреть в сторону. — И помните, что я сказал. Мы обязательно найдем Феринга. Даю вам слово.